ты должен жить. Автор рассказа Александр Улеев. Костя еще раз выглянул из-за бетонной плиты в сторону зияющую пустыми окнами девятиэтажки. Проемы оказались безжизненными, но он понимал, что это единственная точка, откуда у кукушки идеальный просмотр этого района. Уже восемь человек 81 мотострелковой бригады было на счету чеченского снайпера, И приказ генерала Рохлина был однозначным, чтобы задавить эту гадину в зародыши. Почти сутки он с Вадимом провел в развалинах детского садика, но стрелок никак себя не проявил. Костя тронул напарника. «Шаман, что делать будем?» Парень скосил взгляд на друга. «Здесь он, чую я его. Его подманить как-то нужно, чтобы засветился, а там уж зачистим его гнездо». «Ты что задумал?» — Понимаешь, Костя, это не мы его вычисляем, а он нас. — Поясни. — Течет у нас где-то сверху. Стрелок в курсе, что его пытаются обложить, а потому он затеял свою игру. — Ну, то, что инфу из кабинетов сливают — не секрет. Соображения, как дичь подманить, есть? — Есть. Правда, они тебе не понравятся. — Ты это о чем? — Все о том же. Хочу ему тушку свою засветить, так сказать, чтобы у охотника слюна от азарта побежала. Ну а ты укоротишь ему дорогу к Аллаху. Шаман, живец не пролезет. Мне снизу вверх стрелять придется. Кого я там через проем окна достану? Только потолок. А вот тут ты не прав. Ему тоже придется сверху вниз стрелять, а потому и через подоконник перегибаться. Я же этому гаду не издали покажусь, а возле логова нарисуюсь. Узрел расклад моей каверзы. А если у него подстраховка? Очень хорошо. Вот наши минометы и сориентируешь туда. Пусть они все там подчистят за этой падалью. Но пока лично не убедишься, что кукушку снял, шоу не устраивай. Он может под шумок скрыться. Наверняка пути отхода себе подготовил на случай обстрела. Костя с минуту обдумывал слова шамана. «Вадим, пообещай, что не подставишься. Я хоть раз языком зря трепал. незамечен в таком». Если бы с училища тебя не знал, то и не подписался бы на эту авантюру. Среди ВДВ авантюристов нет. Фигура шамана мелькнула среди бетонных нагромождений и растворилась среди утреннего сумрака. Костя расположился посреди переломленной на двое балки с торчащими во все стороны прутами арматуры и, подкорректировав оптику, приник к прицелу снайперской винтовки». Шаман дал о себе знать минут через десять металлическим лязгом из развалин возле здания, которое они контролировали. Костя внимательно просканировал нижние этажи. Обзор из оптики сильно сужал поле зрения, и он оторвался от прицела, впиваясь взглядом в темные проемы здания. На шестом этаже его привлекла неестественная темнота окна, которая не походила на все остальные проемы, и он, прильнув к оптике, сосредоточил свой интерес на ней. На периферии зрения мелькнула знакомая фигура шамана, а тень в окне обозначилась фигурой человека. Выстрелы снайпера и кости слились в один монотонный гул. Фигура в окне откинулась назад, а Вадим в неестественной позе остался лежать на груди битого кирпича. Еще не осознавая всего происшедшего, он дернулся к другу и в этот момент по ушам резанул звук калаша пули, высекая бетонную крошку, забробанили по его убежищу и, неприятно визжа рикошетами, сгустили в воздух. Сильный удар в голову опрокинул Костю назад, туша сознания. Последнее, что он успел подумать, было то, как глупо подставился, и свет погас. Сознание пришло резко и наполнилось сотнями звуков и запахов. Сумрак отступил, прорисовываясь отдельными предметами, и Костя недоуменно огляделся вокруг но ну, ничего себе абстракция. Видать, неплохо меня по чугунку приложило. Чуть поодаль возле телеги стояла лошадь и, пофыркивая, обмахивалась хвостом от слепней. Возле костров сидели группы бойцов и, тихо переговариваясь, стучали ложками. И все бы было ничего, но смена руин Грозного с рваными островками закопченного от пожаров снега на поле возле лесного массива и явно летнего тепла — не вписывались ни в одно разумное объяснение. По спине Кости пробежал неприятный холодок. «Это еще что за прикол такой?» Он попытался ощупать себя руками, но с удивлением понял, что он даже не представляет, как это сделать. Вернее, механизм этого действия Костя осознавал, а вот привычных мышечных сигналов к этому действию не ощущал. Еще раз попытавшись почувствовать руки, он услышал утробный рык. «Да что это за хрень такая?» У костра поднялась фигура человека. «Верный, ко мне!» Костя с удивлением ощутил, как его тело стремительно понеслось вперед и остановилось возле парня лет двадцати пяти, на которого он смотрел снизу вверх. Человек наклонился, и Костя ощутил его прикосновение, после которого по телу пронеслась волна счастья. Да, именно то чувство из детства, которое могли подарить только руки матери, когда она подымала его и кружила по комнате, а он, обхватив ее за шею, заливался смехом. Тем временем парень присел и, удерживая его голову в руках, посмотрел ему в глаза. — Ну что, лохматый, проголодался? Костя с удивлением почувствовал, как лизнул парня. В сознании пронеслась буря эмоций, и, как ни странно, все они были положительными. «Ох, ну ничего себе! Видать, все же сильно меня по голове приложило. Не замечал раньше за собой таких наклонностей. Чур меня, чур!» Тем временем перед Костей появилась миска, из которой пахнуло не совсем аппетитно. Он почувствовал, как голова его склонилась к еде, а в ее содержимом он увидел отражение лохматой морды овчарки. «Песец! Приплыли! Здравствуй, Кащенко!» «Послушай, Глюк, я это есть не стану!» Губа у отражения приподнялась, обнажая серьезные клыки, и раздался глухой рык. Возле костра послышался смех. Коренастый мужик хлопнул парня по плечу. «Антон, не по нраву твоему зверю, брюква наваристая!» Парень вновь присел перед Костей. «Надо, лохматый, надо! Завтра день тяжелый, так что силы понадобятся!» От прикосновения по телу Кости вновь пробежала приятная волна. И заскулив, он уткнулся в колени парня. За загривок потрепали, и Антон подтолкнул Костю к миске. — Не вредничай, я тебе потом у Кузьмича самую мясистую кость выпрошу, только вот выберемся отсюда. Ну что же, глюк глюком, а пузо действительно от голода сводит. Вздохнув про себя и мысленно прикрыв глаза, Костя отдал телу полную свободу. Вновь проведать свой глюк он решил после тщательного анализа операции в Грозном. До момента выстрела. Воспоминания были ясными и смазывались на моменте, когда тело снайпера в проеме окна откинулось назад, а Вадим упал на битый кирпич. «Так, с этим все ясно. Подстраховка снайпера меня накрыла. А снайпер Вадима? То, что я попал в эту гадину, сомнений нет, значит приказ выполнен. А вот что с напарником? Эх, Вадим, Вадим. Ладно, с этим потом разберемся. А сейчас нужно с глюком что-то решать». Картинки Грозного растворились, меняясь на поле. Осознание наполнили звуки и запахи. Он лежал среди полыни, положив голову на лапу, а второй прихлопывал стрекотавших возле него кузнечиков. — Ага, значит, Глюк перекусил и теперь бездельничает. Ну что же, будем с ним знакомиться. — Верный. Ну что, охотишься? — Ух ты! Костя ощутил, как тело взвилось вверх и застыло. Лишь чувствовалось, как подрагивает кончик хвоста, а шерсть на загривке встает дыбом. О, «О, ты кто?» «Ну нормально, я еще и понимаю его. Так, в Кащенко мне будет отдельный кабинет и усиленная охрана». «Человек?» «Я не чувствую твоего запаха». «Так себя понюхай». «Ты во мне?» «Ну наконец-то дубли сложил». «Кого?» Не обращай внимания, сложил логическую цепочку из разрозненных фактов. Что такое факты, тебе объяснить? Пуп-пуп, не надо, факты — это неопровержимые доказательства. Ого, продвинутый глюк. Глюк? Картинка, не соответствующая реальности. Правильней будет иллюзия. Ну и так можно назвать. Вот мне интересно, откуда ты это знаешь? пуп пуп, пуп. слышал где-то. Слышал? Слышал? Понимаешь, мой друг блохастый, слышать мало, нужно еще понимать. Уп-уф, я понимаю. уп просто для моего мироощущения, уп-уф, эти сведения избыточные, а потому не нужны И почему, блохастый, уп я каждый день вычесываюсь? Не знаю, кого ты там вычесываешь, но я чувствую, как они там лазят. Остается только нужное количество и зачем они тебе нужны у под шерсток у который потом легче бу удалять ладно это твои дела сам с ними разбирайся что тут вообще происходит почему вы тут буф, война какая война в германию напала буф, на советский союз стоп германия советский союз какой сейчас год в 41 час от часу не легче а месяц какой где мы находимся в в Конец июля, недалеко от Киева, возле села Легидзино. Пипец, котенку. Ву, ву, здесь кошки? Не обращай внимания. Это выражение такое, когда все плохо. Какая задача у вашего подразделения? Ву, нашему батальону пограничного отряда, ву, охраны тыла, поставлена задача, ву, прикрывать отступление штабных частей, ву, уманской армейской группировки охма ма! Крыс Ладно, это не по теме. Пограничники. Значит, ты, блохастый, не один тут такой?» «Уф! Сто пятьдесят служебных собак! Уф! И пятьсот человек личного состава! Уф!» «А кто командует?» «Уф! Майор Лопатин!» «Лопатин, Лопатин, не слышал про такого. Как я понимаю, ваш батальон недавно сформирован?» «Уф! Да!» «Вуф-вуф» — это сводный отряд из остатков нашего «Вуф-вуф» Коломейского погранотряда и специальной «Вуф» Школы служебного собаководства капитана Козлова. Ясно. Плохи у нас дела, Блохастый. «Вуф-вуф» это почему? Потому что все, что сейчас происходит, это история моей страны. «Вуф-вуф» — то есть ты? А как? понятия не имею. Или я погиб или нахожусь в коме после событий на своей войне. — У вас у, тоже война? Ты у, у, воин? — Да, я тоже воевал, исполняя присягу родине. Только у нас враг другой, более коварный. — Знаешь, у, у, человек, а кстати, у, у, как тебя зовут? — Костя. — Знаешь, Костя, в нашей у, у, родовой памяти есть у, Упоминание о таких случаях, только они, вуф ву, относятся не к собакам, а к нашим предкам, вуф-волкам. Если воина, вуф ву, держала в этом мире клятва, вуф, то его душа вселялась в тело волка, вуф ву, и находилась там, пока он не выполнял обет. Это оборотни, что ли? Вуф. Ну, то, что они менялись в монстров, то вымысел, а то, что вуф. Они были разумны, это сущая вуф-вуф, правда. Жаль, а то бы показали фашистам весь гнев древних пророчеств. До самого Берлина гнал бы тефтонов убогих. Ладно, сказки по обыку, здесь и реалей хватает. Неожиданно в траве раздался шорох, и тело овчарки замерло. Костя лишь хмыкнул. Мясо шуршит. Верный вздохнул. — Уф, ее не поймать, Уф, близко не подпускает. А так да, фуф фу. хоть и противная, фуф, но добыча. — Ты бы ее съел? — Фуф, конечно, что за глупый фуф вопрос. Костю передернуло. — Фуф, гадость. — Фуф, чтоб ты понимал в гадости. Фуф, фу. вот когда от еды смердит, так что фуф, глаза слезятся, вот это гадость. А тут фуф фу, свеженькая, фуф, тепленькая. Стоп, — Стоп-стоп-стоп. «Давай без описаний, иначе то, что Дайвич съел на земле будет. Ладно, покормить тебя нужно, иначе не выжить нам будет. Приманка есть какая-нибудь?» Верный задумался. «Вуф, сухарь у меня закопанный. Вуф, есть». «Пойдет?» То, что доктор прописал. «Вуф, вуф, доктор, чего?» «Да не обращай внимания. Слушай тему с приманкой. Выкапываешь сухарь, только не сожри его, и кладешь в самом мышином месте». «У вас есть такая команда «Умри»?» «Вуф, есть». «Значит, замираешь и ждешь добычу. Нет таких мышей, которые при запахе хлеба рассудок не теряют. Потому тебе придется только ее прихлопнуть и съесть. Реакции хватит?» «Вуф, вуф, ну за это вуф, не переживай. Все, что попадает в зону вуф-вуф, поражения пасти, можно считать едой. Вуф». «Ага, нормально». Я пока спрячусь в подсознании, чтобы тебе аппетит не портить, а потом вылезу, так сказать, насытый желудок и мыслиться лучше. Верный хмыкнул. Вов, нежные вы, вов-вов, люди. Какие есть. Ладно, пока, Машелов. Вов-вов, сам ты. Дослушивать, что там пожелал ему на дорогу Верный, Костя не стал, провалившись в пустоту подсознания, которая не мешала ему продолжать размышлять. Итак, что мы имеем? Спонтанный перенос сознания в ближайшую материальную оболочку, где ниша подсознания была свободна. Так, насчет ближайшей это я погорячился. Хотя я в физике не силен, может, по меркам мироздания пятьдесят лет это так, на соседней улице? Интересно, почему после таких размышлений сразу перед глазами маячит Кащенко и добрые медбратья? Ладно, до туда еще добраться надо. Какие у меня планы? Да в общем-то никаких. Можно, конечно, потереться о ногу хозяина, и когда он обратит на меня внимание, нацарапать лапой, чтобы он срочно доставил меня к Сталину. Так, бредовые идеи откидываем. Какие остаются? Да никаких. Выжить надо, вот основная задача. Что мы для этого имеем? А есть у нас ловкое тело тренированного пса и мышление человека. Нормальный такой вурдалак получился. Прости, мама, за грубые мысли. Что мы помним по началу войны? А ничего. Спать надо было меньше на лекциях по военной истории. Вроде как Гитлер собирался парад в Киеве провести вместе с Муссолини, но что-то там у него не срослось. Ладно, оставим в покое историю и вернемся к реалиям. Задача номер один – это сохранить жизнь пса, ну и вместе с ним свою бессмертную душу. Подойдет для этих целей оборотень обыкновенный. А то, то что доктор прописал пока остановлюсь на этой минимальной задаче, а там уже видно будет. Ну что, набил там блохастый брюх мышами, а то вылезу в самый интересный момент душегубства. Посмотрим, как там все получится в дальнейшем. А пока здравствуй, реальность, я вернулся». Реальность порадовала Костю очередной добычей, предсмертно попискивающей под лапой верного. В желудке приятно урчало, из чего Костя сделал вывод, что охота была удачной. «Как дела, блохастый?» Верный, довольный, икнул и, приподняв лапу, смотрел, как отползает придушенный грызун. — Вов, вов, удачно, это уже вов, пятое. — Надеюсь, она вызывает у тебя лишь спортивный интерес? — Вов, да вот размышляю, вов, вов, где ее надежнее спрятать, в земле вов или в желудке. Не — Не-не, блохастый, давай прикопаем. Впереди послышалось шуршание травы и показалась морда овчарки с белым пятном на лбу, Верный вскочил и завилял хвостом. «Блохастый, а это еще кто?» «Вуф, звездочка! Вуф, вуф, она из питомника!» «Это твоя подруга?» Верный чуть слышно вздохнул. «Вуф, нет! Вуф, я для нее еще слишком молодой! Вуф, гром порвет как тряпку! Вуф, так пару раз от Яниса по ребрам получал! Вуф, вуф, когда ее понюхать у, хотел!» «Так, Гром понятно. Производитель. А Янис кто такой?» «Вуф! Ее хозяин! Вуф!» Гостья опустила морду и чуть слышно заскулила. Верный чуть подтолкнул носом в ее сторону мышь, которая моментально пропала в ее пасти. «Блохастый. А что дальше будет?» «Вуф! Я еще поохочусь! Вуф! Вуф! Она голодна!» «Так подскажи, как и пусть сама ловит?» «Вуф! Ей тяжело!» «Внутри ее жизнь!» Прихватив изрядно потрепанный сухарь, он, отбежав в сторону, где продолжил уничтожение грызунов, принося их придушенные тушки к звездочке, которая их немедленно оприходовала. После шестой она поднялась и, лизнув верного, скрылась в темноте. «Блохастый, это вся благодарность?» «Вуф!» Она запомнила мой запах. «Вуф!» «Через год, когда я войду в силу, вуф!» «Она вспомнит обо мне!» — А как же Янис? Верный вздохнул. — Вуф, прежде чем он подпустит к ней, вуф, вуф, мне нужно будет доказать, что я вуф ее достоин. — И как? — Вуф, до да порву трех вуф, вуф, четырех матерых, вуф, и добьюсь. — Жестко у вас, вуф, продолжить рот имеет право вуф, вуф, лишь сильный, от слабого во вуф, вуф, вуф и помет будет хилым. Твои мысли до нашим бы девчонкам в голову. Вов, это не мои мысли. Вов, а закон выживания рода. Ну, закон так закон. Пойдем-ка, блохастые, отдохнем. Чуй, завтра будет день тяжелый, и голова нам будет нужна ясная. С утра 30 июля не отличалось ничем от предыдущих суток, что Костя провел в теле верного. То, что это было 30-е, он узнал из утренней переклички. Особых событий, если не считать пинка от повара, когда верный пытался слезнуть с оси колеса телеги жир, которым эту ось смазывали, не было. Днем Костя познакомился с собачьим населением подразделения и успел побывать в двух незначительных стычках с представителями питомника. Разумеется, все это происходило на глазах звездочки, так что Костя доверил верному самому набирать очки авторитета и блохастый не подвел. Слегка потрёпанный но гордо вышагивающий перед подругой, он, как показалось Косте, слегка кивнул звездочке, типа вечерком заглядывай на мышатинку. Днем Антон занимался с Верным, и Костя на это время проваливался в подсознании, чтобы не отвлекать друга от занятий. После переклички он, размышляя о смысле жизни, краем глаза наблюдал, как Верный носился вокруг Антона, пытаясь поймать зубами его руку, которую тот ловко прятал от него». Потом началась какая-то суета среди людей, в которой Косте не понравилась их нервозность. но ну а когда послышались удары по рельсе, а в воздуху звились красные ракеты, он понял, что спокойствию настает конец, и пора думать о выживании. Как развивались события обороны, Костя не знал, так как всех четвероногих загнали в большой овраг справа от основного боя, где они и находились под присмотром Яниса. Бурая масса нетерпеливо переминалась на лапах, скались в сторону стрельбы. Но все выполняли команду инструктора добросовестно. Костя вместе с Верным вслушивался в редкие залпы трех линейк и незатихающий стрек от автоматов нападающих. Неожиданно он различил страшную команду, от которой по телу прошел озноб. «Примкнуть, штыки!» И над урочищем зеленая брама раздалось «Ура!» Янис повернулся к псам и, махнув рукой в сторону боя, крикнул «Ату! Искать хозяев!». Молчаливая волна хлынула из оврага и смешалась с сошедшимися в смертельной схватке людьми. Звуки сразу же наполнились лаем, рычанием и предсмертным визгом животных. Профессионально обученные псы молниями взвивались к врагу, смыкая пасти на их горлах. Костя прокричал верному. «Занимайся своим делом, но слушай мои команды. Я буду следить за врагом». Сколько все это продолжалось, Костя определить не мог. Все слилось в один кровавый кадр. Костя лишь успевал направить верного за очередное укрытие от почти в упор фашистов и тут же ощущал привкус крови из раздробленной в челюсти кисти противника или предсмертный хрип из вырванного горла. Во время очередного прыжка тело пса пронзила сильная боль и от удара несколько раз крутанув в воздухе бросило на землю. Последнее, что запомнил Костя... Это летящая граната и нырок верного на последних силах в воронку, в которой на него посыпались комья земли. Темнота. Опять темнота. Только на этот раз ни звуков, ни запахов. Костя чертыхнулся. Ну, на этот раз все или снова куда-то закинуло. Он попытался шевельнуться, чтобы определить, что на этот раз ему досталось. Послышался приглушенный скулеж. Блохастый. Жив курилка. Вов... Не кричи и не шевели, вуф, тело, человек. Давно мы тут? Вуф, да. Что снаружи? Вуф, вуф, там давно, вуф, уже тихо. Надо выбираться. Вуф, зачем? Что значит «зачем»? А как ты тут выжить собираешься? Вуф, я, вуф, не собираюсь вжить. Костя даже не нашелся, чего сказать. То есть как не собираешься? А я... Вуф, я выполнил, вуф, вуф, свой долг в этой жизни. Вуф, ты в своей. Костя вновь попытался шевельнуть тело, верный тихо заскулил. Вуф, человек, вуф, не трогай меня. Ага, сейчас все брошу. Ты когда этот долг успел свой выполнить? Вуф, я отомстил за Антона. Вуф, вуф, я до сих пор ощущаю вкус крови буф. врага. Костя вздохнул, вспоминая, как заскулил Верный, когда они нашли тело Антона, и как, издав рык, он молнией метнулся к немцу, поднимающему автомат. Ярость пса была настолько велика, что он почти откусил врагу голову. «Это был не долг, а месть. Твой долг оставить после себя потомство, да и мой тоже». «У тебя нет потомства?» «Да вот, не сподобился». «Я не хочу жить». «Вуф!» «Ты должен жить!» «Вуф!» «Мне больно!» «Ох ты! Какие мы нежные! Да я за звездочку четверых порву! Брехло блохастое!» «Вуф! Ты не прав! Вуф! Человек!» «Так докажи мне, и я попрошу у тебя извинения!» Верный зарычал, и все его тело напряглось. Костя удовлетворенно подумал, что шокотерапия и собакам подходит. Правда, когда тело пса рванулось вверх и тело пронзила боль, Костя пожалел, что не успел спрятаться в подсознании. Мысленно вытерев пот, он прошептал. «Молодец, блохастый, теперь нужно идти». Труднее всего оказалось выползти на бруствер воронки. Пару раз верный срывался вниз, где лежал, поскуривая, пока не утихомиривалась боль. Наконец, это им удалось, и, пошатываясь, они поплелись в сторону реки где виднелись дымящиеся трубы деревни. Возле высокого светловолосого парня Верный остановился. Положив морду на его ладонь, возле него лежала звездочка, за которой тянулся кровавый след. Верный, заскулив, лизнул ее в сухой нос. Костя тяжело вздохнул. «Блохастый, нужно идти. Она исполнила приказ, нашла хозяина, а ты должен выполнить свой долг, и ради нее тоже. Она же в тебя верила». Низко опустив голову, Верный пошел в сторону деревни. Разбудил Кондрата лай черныша. Выругавшись, он вылез на крыльцо и направился к калитке, в сторону которой рвался с привода пес. Открыв ее, он лишь охнул, глядя на окровавленную собаку. «Ну, ни хрена себе, ядрен батон!» Подняв Верного на руки, он отнес его в коровник. Пес лишь тихо поскуливал, когда он положил его на сено. Почуявшая кровь корова протяжно замычала, всполошив сидевших на шестах куриц. Кондрат тихо вырвался. «Цыц вы, скотина безмозглая!» Аккуратно счистив раны грязь, он удовлетворенно хмыкнул. «На вылет прошла. Вот хорошо». Сняв ошейник, он протер жестяную табличку. «Значит, верный ты у нас будешь». «Очень хорошо. Верность в наше время редкость великая». Сходив во двор, он притащил упирающегося черныша и, ткнув его носом в рану верного, нравоучительно проговорил. «Давай-ка, вылежи рану, брату. Видишь, не суметь ему до спины дотянуться. Давай-давай. Вот видишь, все получается, а ты упирался». Костя тревожно прошептал. «Блохастый, ты как?» «Воу, теперь все будет хорошо. вов воу, я поправлюсь. Человек, ты должен уйти». «Да куда же я теперь уйду?» «Воп, к себе! Воп, воп, ты выполнил приказ, а теперь тебе надо воп, воп, выполнить долг перед родом. Ты должен жить!» Вновь навалилась пустота, которая медленно наполнялась звуками и запахами. В сознании пронеслись невеселые мысли. «Ну, что на этот раз?» Костя приоткрыл веки и по глазам резанул яркий свет. Возле его кровати сидела молоденькая медсестра и увлеченно читала книгу. Костя мысленно улыбнулся и, с трудом повернув голову, прошептал пересохшими губами. «Про любовь?» Глаза девушки округлились, и, пискнув, она вылетела из палаты. Проводив ее взглядом, парень вздохнул. «И чего они все от меня бегают, как от прокаженного? Как тут долг перед родом выполнишь?» В коридоре послышался топот ног, и в палату ворвался Трофимыч, полковой айболит. О, боец. Ну и молодец. Трофимыч, что с шаманом? Жив, нога на вылет, до да пару пуль вскользь прошло. Не пойму, как вы там выжили? С десяти стволов по вам поливали обреки, а вам хоть бы хны. Так вот, приказ-то мы выполнили, а долг перед родом еще не успели. Видно, дали нам время эту оплошность исправить. Врач серьезно посмотрел на Костю. Может и так. Как окрепнете, в Питер вас отправлю, тело подлатать. Ну, заодно и долг перед родом там выполните. Чаи не перевелись еще в культурной столице девки незамужние? Нет, трофимыч я свою жду. Красивую, рыженькую и умную. Послесловие На Черкащине есть уникальный памятник 150 пограничным псам, которые порвали полк фашистов в рукопашном бою. Это единственная за всю историю мировых войн и конфликтов битва людей и собак произошла в самом центре Украины много лет назад. А дело было так. Шел третий месяц войны. Точнее, он только начался, когда в конце июля произошли события, впервые изменившие ход Великой Отечественной или весь ход Восточной кампании как называли войну в Ставке Гитлера. Немногим известно, что по его же приказу к 3 августа должен был пасть Киев, А на 8 число, на Парад Победы в столице Украины, собирался приехать сам Гитлер, да не один, а с вождем Италии Муссолини и диктатором Словакии Тисо. В лоб взять Киев не удалось. И поступил приказ обойти его с юга. Так в людской молве появилось страшное слово «зеленая брама» – местность, не указанная ни на одних картах великих сражений Великой войны – Этот лесисто-холмистый массив на правобережье реки Синюха возле сел Подвысокое в Новоархангельском районе Кировоградщины или Гизино Тольновского района Черкащины лишь сегодня известно как одно из самых трагических событий первых месяцев Великой Отечественной войны. Да и то благодаря тому, что участником ожесточенных боев в ходе Уманской оборонительной операции был известный поэт-песенник Евгений Аронович Долматовский. С выходом в 1985 году у его книги «Зеленая Брама» полного формата, тайна «Зеленой Брамы» была раскрыта. В этих местах попали в окружение и были практически полностью уничтожены отходящие от западной границы 6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта генералов Музыченко и Понеделина. К началу августа они насчитывали 130 тысяч человек. Из Брамы к своим вышло 11 тысяч солдат и офицеров, главным образом из столовых частей. Остальные либо попали в плен, либо навсегда остались в урочище «Зеленая Брама». В отдельном батальоне пограничного отряда охраны тыла Юго-Западного фронта, который был создан на базе отдельной коломийской пограничной комендатуры и одноименного пограничного отряда, с тяжелыми боями отступающего от границы, находились служебные собаки – Они вместе с бойцами пограничного отряда стойко переносили все тяготы сурового времени. Командир батальона, он же замначальника штаба коломийского отряда майор Лопатин, по другим данным сводным отрядом командовал майор Филиппов, несмотря на крайне плохие условия содержания, отсутствие надлежащего корма и на предложение командования отпустить собак, этого не сделал. У села Легидзино, Батальон, прикрывая отход штабных частей командования Уманской армейской группировки, 30 июля принял свой последний бой. Силы были слишком неравными. Против полтысячи пограничников полк фашистов. И в критический момент, когда немцы пошли в очередную атаку, майор Лопатин дал приказ послать в рукопашный бой с фашистами пограничников и служебных собак. Это был последний резерв. Зрелище было страшным. 150... Данные различные от 115 до 150 пограничных псов, в том числе и из Львовской пограншколы служебного собаководства, обученных полуголодных овчарок против поливающих их автоматным огнем фашистов. Овчарки впивались фашистам в глотки, даже в предсмертных судорогах. Противник, искусанный в прямом смысле и порубанный штыками, отступил, но на подмогу подошли танки. Искусанные немецкие пехотинцы с рваными ранами, с воплями ужасов спрыгивали на броню танков и расстреливали бедных псов. В этом бою погибли все 500 пограничников, ни один из них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по словам очевидцев, жители села Легидзино, до конца остались преданными своим проводникам. Каждая из уцелевших в этой мясорубке улеглась возле своего хозяина и никого не подпускала к нему. Немецкие звери пристреливали каждую овчарку, а те из них, кого не подстрелили немцы, отказывались от пищи и умерли от голода на поле. Даже сельским собакам досталось. Немцы расстреливали крупных собак-селян, даже тех, кто был на привязи. Лишь одна овчарка смогла доползти до хаты и упала у двери. Преданного четвероногого друга приютили, выходили, а по ошейнику на ней селяне узнали, что это были пограничные псы не только коломийской погранкомендатуры, но и специальной школы служебного собаководства капитана М.Е. Козлова. После того боя, когда немцы собрали своих погибших, по воспоминаниям жителей села, к сожалению, уже мало оставшихся на этом свете, было разрешено похоронить советских пограничников. Всех, кого нашли, собрали в центре поля и похоронили вместе со своими верными четвероногими помощниками, а тайну захоронения спрятали на долгие годы. Исследователь того памятного боя Александр Фука говорит, что память о героизме пограничников и их помощников среди жителей села была настолько велика, что несмотря на присутствие немецкой оккупационной администрации и отряда полицаев, пол села мальчишек с гордостью носили зеленые фуражки погибших. Охранившие пограничников местные жители, прячась от фашистов, выдирали из красноармейских книжек и офицерских удостоверений фотографии погибших, чтобы потом отправить их для опознания. Хранить такие документы было смертельной опасностью, поэтому установить фамилии героев не удалось. А запланированная триумфальная встреча Гитлера и Муссолини состоялась 18 августа, но, конечно же, не в Киеве, а там, у Легидзино на том шлиху, который вел до Тального и который держали как свою границу советские пограничники. Лишь в 1955-м жители Легидзино смогли собрать останки почти всех 500 пограничников и перенести их к сельской школе, возле которой и находится братская могила. Она окраине села, там где и проходил единственный в мире рукопашный бой людей и собак с фашистами, 9 мая 2003-го, На добровольные пожертвования ветеранов Великой Отечественной, пограничных войск и кинологов Украины был установлен единственный в мире памятник человеку с ружьем и его верному другу Собаке. Такого памятника больше нигде нет. Остановись и поклонись. Тут в июле 41-го года поднялись в последнюю атаку на врага бойцы отдельной коломийской пограничной комендатуры. 500 пограничников... Из 150-х служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. Они остались навсегда верными присяге родной земле. Сегодня известны личности лишь двух погибших пограничников.